В воздухе уже носилась снежная пороша. Но не это беспокоило Бостона. Он знал, что внизу снегопада не будет, даже если на перевале начнется пурга. Его страшило, что же будет с Эрназаром. Дождется ли он спасателей, если он еще жив? Скорее, скорее стучало у него в мозгу. Его беспокоило, что сумерки сгущались, а в темноте быстро не побежишь. Лошадь Бостону так и не удалось догнать.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 Людям хотелось петь, и они пели одну песню за другой. Заслышав песни, Бостон успел выскочить на дорогу и отчаянно замахал руками. На этом-то грузовике он и прибыл во втором часу ночи в совхоз «Берик». Грузовик остановился возле дома директора совхоза. Залаяла собака, норовя схватить Бостона за сапог. Не обратив на нее внимания, он застучал кулаком по окну. «Кто там?» — раздался встревоженный голос. «Это я, Бостон Уркунчиев». «Что случилось, Буске?» «Беда!» На другой день, к полудню, спасатели уже шли гуськом к перевалу Аламонгю. Их было шестеро вместе с Бостоном. До того предела, куда можно было доехать, людей подбросили на вездеходе.